В клубные дни играл в стоклеточные шашки с Иваном Борисовичем, Велизарием Аркадьевичем и Петром Арсеньевичем. Иногда на пятаки. Но играл и играл. Дуняша Невзора, стоявшая возле девушки с лещом, изъяла из соображений Шеврикуки историю Греты и шмыгавшего мокрым носом Григория Николаевича. На Звездный бульвар с прошением об бинокле она явилась к Шеврикуке, несмотря на жару,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 «А кто нынче не с вывертом?» — спросила Дуняша. «И то правда», — согласился Шеврикука. Действительно, кто из его знакомых не осуществлял себя без вывертов? Если только гипсовая Грета с лещом. Но и у той случались приключения. У ребячего пруда Дуняша предложила угостить ее фруктовым мороженым с палочкой, что Шеврикука и вынужден был исполнить. Разговор Шеврикука не начинал.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 «Все известно». «Что известно, то известно», — резко сказала Дуняша. «Не горячись», — нахмурился Шеврикука. «Меня не интересует, знаешь ли ты, каким манером Гликерия проникла в землескреб? А вот о сути разговора тебе известно». «Я знаю то, что мне определено знать», — сказала Дуняша. «Ну ладно, ну хорошо», — кивнул Шеврикука. «А сегодня ты вышла с ее ведома». «Да», — сказала Дуняша, — «но без всяких полномочий». «Что же Гликерия так тянет?» — высказал недоумение Шеврикука. «Ко мне она являлась в самом что ни на есть нетерпении». «Ты у меня об этом спрашиваешь? Или в воздух? Для Гликерии Андреевны?» «У тебя», — сказал Шеврикука. «Гликерия обещала дать о себе знать через день, через два. Тогда бы я задал вопросы ей».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 Я неуполномоченно сообщать тебе что-либо. Я уже слышал, сказал Шеврикука. Тогда зачем ты, да еще с ведомо Гликерии, пригласила меня сюда? Я пригласила. Синие глаза, Дуняшие невзоры, сделались круглыми, и ресницы ее, лепестки Васильков, захлопали. Это ты направил ко мне сигнал. Я из вежливости и откликнулась. Была в городе по делам приезжала мимо землескреба на троллейбусе вспомнила о твоей просьбе дай думаю выясню чего он хочет вот значит как сказал шеврикука и по каким же это делам по многим ох шеврикука если бы ты знал по многим и книжку покупала гликерия андреевне она ей срочно понадобилась какую книжку поинтересовался шеврикука если это не библиотечный секрет а вот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 «Или с переплатой?» «С переплатой?» — вздохнула Дуняша. «Так что же?» — спросил Шеврикука. «Гликерия Андреевна, нынче затворница?» «Затворница? Ты что? Какую чепуху ты несешь? С чего ты взял?» — заговорила Дуняша, словно взволновавшись. Но было очевидно, что слова Шеврикуки не стали для нее неожиданностью, да и не могли ею быть. «Не затворница и замечательная!»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 «Ты без полномочий, а потому промолчи, угликерии. «Надо же, затворница! И придет же в голову!» Все еще восклицала Дуняша и не убирала книгу в сумку. «Как ваше ателье? Или агентство? Или салон? Ведьм, колдунов и привидений? Или кого там? Ты рассказывала, как оно-то?» — спросил Шеврикука. «О, оно-то! Все кипит и бурлит!» — воодушевилась Дуняша. «Вот-вот откроют. Именно на Покровке. Дударев обещает. Кубаринов, полпрефекта, перережет ленточку. И будьте милостивы!» «Дударев обещает», — задумался Шеврикука. «Он вам и ставки обещает». «И ставки, и гонорары, и творческие подношения. В долларовые равноценности!» «Это замечательно», — порадовался Шеврикука за Дуняшу. «Сам бы побыл привидением, но не просите». И Совокупеева Александрин кипит и бурлит. И она, естественно, твоя совокупеева-то. Ох, и ловила ты, Шеврикука. И Дуняша пригрозила Шеврикуке пальцем. Хотя у тебя теперь интерес к этой пройдохе у вечной увеки. А Леночка Клементьева. Что, Леночка Клементьева? Дуняша от чего-то нахмурилась. Она ведь тоже самозванкой являлась на смотрины в дом тутомленных. «Ходит, ходит. Совокупиева ее держит в руках, но больно томная и меланхолическая. Царевна не смеянна, клиентов отпугнет. Или они у нее прокиснут. Однако, говорят, и не нужны». «Что с ней? Несчастная любовь? Как у нее с Митей Мельниковым? А мне-то почем знать?» строго сказала Дуняша. «И тебе-то что?» «Да так», — смутился Шеврикука. Но сейчас же и он стал строк. «Мельников квартирует в моих подъездах. Имею право любопытствовать о его затруднениях и душевных невзгодах». Возразить чем-либо на это Дуняша не могла. Но не было у нее ни лакомств, ни протухших овощей для угощений оголодавшего, но разъясненного любопытства Шеврикуки. «А что гликерии отведено в агентстве? Или в салоне?» — спросил Шеврикука. «Гликерия?»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 «Гликерия Андреевна, она...» И замолчала. Скумканный стаканчик из-под фруктового мороженого она швырнула в урну, сама же резко отвернулась от шеврикуки, будто не желала, чтобы он видел ее лицо и, возможно, повлажневшие глаза. В пионерском пруду озорничала и безобразничала детвора, лишенная лагерного детства, шли на абордаж лодки и водяные велосипеды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 и молила о чем-то, шеврикуке недоступном и неизвестном. Это он помнил. «Клокотание котла у вас, мне известно, продолжается», — сказал шеврикука. «Или это сплетни и преувеличение?» «Нет», — сказала Дуняша, — «не преувеличение». Глаза ее снова были видны шеврикуке. Они были сухие. Оно не захлестнуло волнами апартаменты. «Какие захлестнуло? А наши?» то есть Гликери Андреевны, и те, что вокруг, пока нет. «Вас все это увлекает, возбуждает, или вы готовы бежать?» Все, что наше, оно в нас». «Хорошо, в вас», — согласился Шеврикука. «Тот монстр, вырвавшийся к вам при мне, но не обремененный тогда формой, или, напротив, удручённый тем, что форма ему не возвращена. Я предполагаю, кто это. Он не докучает вам».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 Или будто ей грозили пытками, а она никого не намерена была выдать. «Тот монстр докучает вам», — проявлял настойчивый Шеврикука. «Он осаждает Гликерию и не волит ее». «Не спрашивай меня, я не отвечу». «Ладно, я все разведаю сам», — мрачно сказал Шеврикука. «Не надо было откликаться на мой вызов. Впрочем, я хорош».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 Походка кариоки, видимо, показала сейчас Дуняше неуместной, но все же кое-какие частности ее Дуняша проявила. «Ба! А туфли-то у нее стоптанные!» — расстроился Шеврикука. Впрочем, крупные ноги Дуняши, вспомнил он, всегда доставляли ей огорчение, утруждая и самую терпеливую обувь. Разговор с Дуняшей Шеврикуку хоть и раздосадовал, но не удивил.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 Случалось, в куртизанке возводила гликерию молва недоброжелателей и недоброжелательниц. Гликерия, при свидетельствах Шеврикуки, к шершавому шепоту этой молвы была холодна. Затворницы и куртизанки. Даже если бы слово такое не произносилось, и гликерия имела видимые свободы, среди прочих и свободы передвижений, ее вполне могли упечь в затворнице.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 месте летнего обитания призраков и привидений. Слишком отвлекли Шеврикуку в последние дни от всемирных дел останкинские частности и сидение с бумажками Петра Арсеньевича. Начать он решил с дома на Покровке.